Будьте спокойны. Больше того, я думал, что он заговорит со мной о празднике ВОО. И что же, он и не заикнулся, еще заговори Вы считаете короля очень жестоким, дорогой Дорбле? Не его. Он молод, следовательно, он добр, он молод, следовательно, он слаб и подвержен страстям.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 Разве вы знаете мои дела лучше меня? Может быть. А что, если он потребует от меня этого праздника? Вы дадите его? А деньги? Разве их у вас когда-нибудь не хватало? О, если бы вы знали, какой ценой я достал последние деньги. Следующая сумма не будет стоить вам труда. Кто же мне ее даст? Я. Я. Вы дадите мне 6 миллионов? Что вы говорите? 6 миллионов? Если понадобится, то и 10. Право, дорогой Дербле, сказал Фуке. Ваша самоуверенность пугает меня больше, чем гнев короля. Вот что Кто же вы такой? Кажется, вы меня знаете. Я ошибаюсь в вас.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 Придет время, когда вы тоже посмеетесь. Теперь же я буду смеяться один. Объяснитесь, когда придет время, я объясню вам всё Будьте спокойны. Вы не апостол Петр, а я не Христос. Однако я скажу вам, маловерный, зачем ты усомнился?